Девятое. В конце дня Мерсер скинула сандалии и направилась к пляжу. От веранды до дюн был проложен дощатый настил, а сама территория дюна охранялась государством. Она шла легкой походкой, привычно поглядывая по сторонам в поисках черепах-гоферов. Им грозило исчезновение, теса Тесса была ярой защитницей их среды обитания. Черепахи питались морским овсом и спортивной пучки, которые росли на дюнах. К восьми годам Мерсер знала всю местную флору — буйволиную траву, вест осоку, юку. Теса научила ее различать травы и рассчитывала, что внучка их не забудет, когда приедет на следующий год. После ее смерти прошло одиннадцать лет, а Мерсер по-прежнему все помнила. Закрыв за собой узкую калитку в конце дощатого настила, Мерсер подошла к самой кромке воды и повернула на юг. По дороге их встречались туристы, которые дружелюбно кивали и улыбались. Многие из них гуляли с собаками на поводках. Навстречу неспешно двигалась какая-то женщина, показавшаяся знакомой. В идеально сидящих шортах, блузке с короткими рукавами и накинутом на плечи легком свитере она представлялась моделью, сошедшей с обложки журнала мод. Элин Шелби улыбнулась и поздоровалась. Они пожали друг другу руки и пошли дальше вместе... шагая босиком по морской пене. «Как коттедж?» — поинтересовалась Элин. «В хорошем состоянии. Тетя Джейн строго следит за порядком». «Она задавала много вопросов?» «На самом деле нет. Она была счастлива, что я хочу здесь пожить». «А вы можете там находиться до начала июля?» «Примерно до четвертого числа». В это время на две недели приедет Кони со своей семьей, так что меня там быть не должно. Мы найдем вам жилье поблизости. А еще кому-то коттедж сдали? Только в ноябре. Так или иначе, к тому времени вы уже освободитесь. Вам виднее. Есть несколько важных соображений, произнесла Элин, быстро переходя к делу. Со стороны их общения выглядело невинной прогулкой по пляжу, Но в действительности они проводили важные совещания. К ним подбежал поздороваться золотистый ретривер на поводке. Они почесали ему за ухом и обменялись с его хозяином обычными любезностями. Когда они продолжили путь, Эллен сказала. «Прежде всего я бы держалась от книжного магазина подальше. Важно, чтобы Кейбл сам на вас вышел, а не наоборот. И как мне это устроить?» На острове живет некая Майра Беквитт, она тоже писательница, и вы о ней, возможно, слышали. Увы, я так и думала. Майра написала кучу по-настоящему непристойных любовных романов, причем под самыми разными псевдонимами. В свое время она отлично продавалась в этом сегменте рынка, но с возрастом стала сдавать позиции. Она живет со своей партнершей в старом доме в центре города. Майера – крупная женщина, шести футов роста и мощная, настоящий боксер-тяжеловес. При виде ее невозможно поверить, что она вообще когда-либо занималась сексом, но у нее исключительно богатое воображение. Она очень колоритная личность, весьма эксцентричная, шумная и яркая, нечто вроде пчелиной матки, местные литературной тусовки. Само собой, с Кейблом они давние друзья. Напишите ей записку, представьтесь – Объясните, что здесь делаете и все такое. Скажите, что хотели бы зайти и познакомиться. Кейбл узнает об этом в течение суток. А кто ее партнерша? Литроин тоже писательница, о которой вы могли слышать. Увы, тоже нет. Неудивительно. Ли пытается создавать писательские тексты, но из-под ее пера выходит лишь невразумительное чтиво, от которого магазины не могут избавиться. Ее последняя книга издана восемь лет назад, и за это время удалось продать только триста экземпляров. Майра и Ли – очень странная пара в полном смысле этого слова, но общение с ними может быть призабавным и занимательным. Как только вы познакомитесь, Кейбл не заставит себя ждать. Звучит достаточно просто. Второе предложение – порискование, но я уверена, что оно сработает. Есть молодая писательница по имени Сирина Роуч. Бинго! О ней я слышала. Мы не знакомы, но у нас общий издатель. Все верно. Ее последний роман только что вышел. Я читала рецензии, они ужасные. Это не важно. А важно то, что Сирина сейчас ездит с туром по стране, и будет на острове в следующую среду, у меня есть адрес ее электронной почты. Напишите ей, похвалите, пригласите выпить кофе, ну, в общем, понятно. Она примерно вашего возраста, не замужем, так что общение не станет проблемой, а ее автограф-сессия будет отличной возможностью посетить магазин. Раз она молодая, не замужем, Кейбл может проявить себя во всей красе. А учитывая, что вы на острове надолго, а мисс Роуч нет, Кейбл и Ноэль, возможно, устроят после презентации ужин. Ноэль, кстати, сейчас тоже в городе. Я даже не спрашиваю, откуда вы это узнали. Все очень просто. Мы ходили сегодня покупать антиквариат. Но вы сказали, что это рискованно. При общении там может выясниться, что вы с сириной раньше не были знакомы. Такое вот счастливое совпадение. Но это может и насторожить». «Вряд ли», — возразила Мерсер. «Раз у нас общий издатель, то желание встретиться и пообщаться выглядит вполне естественным». «Хорошо. Завтра в десять утра вам доставят посылку. В ней будут все четыре книги «Ноэль» и «Три сирены». «Домашняя работа». «Вы же любите читать, верно?» «Это часть моей работы». «Я еще положу кое-что из творений Майеры, чтобы вам не было скучно. Тот еще мусор, конечно». довольно увлекательный. Мне удалось найти только одну книгу Литрейн, и ее я добавлю тоже. Не сомневаюсь, что ее больше не печатают и не без причины, но расстраиваться точно не буду. Я не смогла закончить даже первую главу. Буду ждать с нетерпением. Как долго вы здесь пробудете? Я уезжаю завтра. Они помолчали, медленно шагая по кромке воды. Неподалеку двое подростков плескались на досках для серфинга. «Когда мы ужинали в Чапилл-Хилле, вы спрашивали об операции», — наконец снова заговорила Элин. «Я не могу рассказать всего, но мы платим за информацию на конфиденциальной основе. Пару месяцев назад мы вышли на женщину, которая живет возле Бостона». Раньше она была замужем за коллекционером, который специализируется на редких книгах и пристраивает издания с темным прошлым. Судя по всему, развелись они недавно, и она не успела остыть от обиды. Она рассказала, что ее бывшему мужу много известно о рукописях Фиджеральда. Она уверена, что он выкупил их у воров и быстро перепродал из страха. По ее мнению, он получил за них миллион долларов, но мы не смогли найти те деньги, и она тоже. Если так и было на самом деле, то сделка прошла через офшоры с тайными счетами. Мы продолжаем копать. «А вы разговаривали с ее бывшим?» «Еще нет». «И он скинул их Брюсу Кейблу?» «Она назвала нам его имя. Она помогала мужу в его бизнесе, пока их отношения не испортились, поэтому в курсе его дел». «А зачем ему привозить их сюда?» «А почему нет?» «Здесь его дом, и он чувствует себя в безопасности. На данный момент мы предполагаем, что рукописи здесь, но это довольно смелое предположение. Мы можем ошибаться. Как я уже говорила, Кейбл очень умен и знает, что делает. Он, вероятно, отлично понимает, что их нельзя хранить вместе, месте, которое может выдать его причастность. Если под книжным магазином действительно есть сейф...» Сомневаюсь, что он держит их в нем. Ну, кто знает. Пока мы просто строим догадки и будем продолжать этим заниматься до получения новых вводных. Но каких? Нам нужны свои глаза. В самом магазине, особенно в зале первых изданий. Когда вы познакомитесь с Кейблом, начнете захаживать в магазин, покупать книги, участвовать в презентациях и так далее... Вы постепенно станете проявлять интерес к редким изданиям. У вас будут старые книги, которые оставила Тесса, и это послужит наживкой. Сколько они стоят? Не хочет ли Кейбл их купить? Мы не знаем, к чему приведут эти разговоры, но, по крайней мере, у нас будет свой человек внутри, кто-то, кого он не подозревает, и что-нибудь да всплывет. Кому что известно, когда, где... К примеру, окраины рукописей Фиджеральда могут заговорить при беседе за ужином. Как я уже сказал, он много пьет, а алкоголь развязывает языки. Люди часто говорят лишнее. Не представляю, чтобы он об этом проболтался. Согласна, но проговорится может кто-то другой. Сейчас самое важное иметь свои глаза и уши в его окружении. У южного пирса Элин повела Мерсер по тропинке на север и, остановившись у одной калитки, открыла ее. За ней оказались ступеньки, которые вели на небольшую площадку. Элин показала на двухэтажный дом в конце аллеи с тремя квартирами, каждая с отдельным входом. «Квартира справа принадлежит нам, во всяком случае, пока. Я здесь живу. Но через пару дней сюда заедет кто-то другой. Я сообщу вам номер». «За мной будут следить?» «Нет. Вы действуете по своему усмотрению, но на всякий случай тут всегда будет находиться друг. И я бы хотела каждый вечер получать от вас по электронной почте письмо, как бы не развивались события. Договорились?» «Конечно». «А сейчас мне пора». Элин протянула правую руку, и Мерсер пожал ее. «Удачи, Мерсер». и постарайтесь относиться к этому как к отпуску на пляже. А когда познакомитесь с Кейблом и Ноэль, вам наверняка понравится их общество, и вы сможете даже развлечься. «Посмотрим», — отозвалась Мерсер, пожимая плечами.